Глава пятьдесят четвертая. «Уже встала?» — спросил он. «А ты еще не ложился?» Аркадий скромно кивнул и затянулся. «И как это люди курят по утрам?» Впрочем, для Аркадия было еще не утро, а продолжение вечера. «Завтра на работу выхожу!» — крикнул Аркадий мне вслед. «Если надо пособить, свозить куда, я легко. Спасибо, не На праздновавшиеся вчера горожане, еще спали. Лишь несколько личностей ожидали трамвая на остановке улицы Луначарского. Трамвай тоже пришел полупустой, и у вагона вожатый был хриплый голос. Следующая — проспект Ленина. Здесь, в центре, было больше народа. Перейдя на другую сторону проспекта, я пошла прямо за памятник Попову. На здании справа висела тусклая табличка «То, что нужно». «Областной архив партии». К счастью, открыт, хоть кто-то сегодня работает. Поначалу меня не захотели сюда даже впускать, не то что предоставить ценнейшие архивы. Я растеряно копалась в сумке и очень удачно выкопала там старинное газетное удостоверение золотыми буквами «Администрация Свердловской области». На лице архивного охранника расцвела плакатная улыбка, и уже через пять минут мне несли специальный бланк для оформления заказов. Получить можно будет только после обеда, строго сказала главная по залу девушка. Впрочем, если эти документы недалеко лежат, документы лежали действительно недалеко, а теперь и вовсе передо мной. Четыре пухлые переплетенные книги, документы разных ведомств, объединенные общим 59 девятым годом рождения. Вот, например, отрывок из перечня вопросов, рассматривавшихся на заседании Свердловского обкома партии в том самом году о плане работы редакции газеты «Уральский рабочий» на апреле-июнь 59 -го года, об ошибке журнала «Урал», об отпуске товарища Васильевой, о засыпке семян зерновых культур, межколхозный страховой фонд, о массовой разъяснительной работе в связи с итогами поездки товарища Хрущева в США. Не в то ли время он башмаком стучал и про Кузькину мать говорил? Или это на заседании ООН было? Ладно, к делу не относится. Идем дальше. Бумажный поход продолжается. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, снятых с комсомольского учета. Длинные-предлинные списки фамилий, но в первой сотне уже встречаются знакомые. 99. Калмогорова Зинаида. 11 марта умерла. Замерзла в турпоходе на Северном Урале. 100. Дорошенко Юрий. 11 марта умер. Замерз в турпоходе на Северном Урале. 101. Дятлов Игорь. 11 марта умер. Замерз в ту походе на Северном Урале. 265. Колеватов Александр. 8 июня. Турист. Погиб. 266. Дубинина Людмила. 8 июня. Турист. Погибла. Как это говорится? Равнодушные строки? Быстро же их сняли с учета? Вот еще один перечень вопросов, требующих высочайшего обкомовского рассмотрения. О проведении областного совещания работников культуры, о гибели туристов из Уральского политехнического института, о присуждении переходящих красных знамен из полкома облсовета и обкома КПСС за лучшие показатели по производству и сдаче государству мяса, молока и яиц за январь февраль месяцы 59 -го года. Сразу скажу, наиболее подробно обкомовцы рассматривали пункт 9 о красных знаменах, мясе и молоке. А вот что было сказано по нашему делу. О гибели туристов из Уральского политехнического института. Обком КПСС отмечает, что в городе Свердловске в отдельных физкультурных организациях отсутствует элементарный порядок в организации проведения туристских походов, что приводит к несчастным случаям. Участвовали в заседании товарищей Помаскин, Слободин, Масленников, Ахмин, Ермаш, Замерякин. Сначала выдержки из доклада. В результате расследования, проведенного комиссией обкома КПСС, председатель комиссии товарищ Павлов В.А., зампредседателя обл. исполкома, установлено, что непосредственной причиной гибели группы является большой ураган, который застиг ее при подходе к горе Атартен. Все участники группы, Покинув по каким-то причинам палатку, поставленную на склоне высоты 1079, были раскиданы ураганным ветром, потеряли ориентировку, не сумели вернуться в палатку и погибли от мороза. По заключению комиссии опытных туристов, мастеров спорта, утверждается, что установка палатки на склоне горы в условиях безлесья и частых ураганных ветров была совершенно неправильной, а выход туристов из палатки при такой погоде был недопустимым. Далее разнообразная и прочувствованная критика Упийского начальства. И вот решение. Гибель группы туристов является большим и тяжелым уроком для всей спортивной общественности города Свердловска, для кадров, ответственных за организацию по развитию туризма, для партийных, профсоюзных и комсомольских организаций. Бюро горкома КПСС постановляет. И тут целая куча нареканий, наказаний, выговоров Сеунову, директору УПИ, секретарю парткома Заостровскому, председателю правкома Слободину, председателю правления спортклуба Гордо, еще Курочкину и Уфимцеву из Совета Городского Союза Спортивных Обществ и Организаций. Потом обмен мнений. Похоже на пьесу. Плохую пьесу. «Товарищ Уфимцев, мне объявляют выговор, по-моему, это как-то не совсем правильно подошли». 22 ноября проходили перевыборы бюро секции и передали работникам областного комитета. Секцию туризма, над которой я шефствовал, передали Орловой. А сейчас я должен получать выговор. Товарищ Курочкин. В настоящее время все секции областные, городских нет. По маршрутам нашей области надо Репьеву отвечать. Товарищ Замерякин. Отвечать должна та организация, которая организует и санкционирует. Товарищу Слободину... Объявить выговор с занесением в учетную карточку. Нет возражений, товарищ Чифтаев. Мне кажется, что во всяком случае есть основные люди, которые отвечают за это дело. Я бы считал вопрос о Слободине за Островском, Сиунове оставить до полного выяснения. А что касается конкретного виновника Гордо, это правильное решение. Слободин и Сиунов проявили много инициативы по поискам. Нужно пока оставить этот вопрос. Товарищ Замерякин, какие будут мнения по Слободину? Согласиться. Товарищ Помаскин, практически вся организация поисков была поручена Слободину. Может быть, не записывать? Может быть, уточнить? Товарищ Репьев, надо ясность внести. Туристская секция Объединенная городского областного комитета физкультуры и облпрофсовета. Уфимцев вел эту работу все время. Товарищ Замерякин, Предложить товарищу Курочкину рассмотреть вопрос о работе Королева и Уфимцева. Принимается. Товарищ Репьев. Поиски были организованы очень четко, охватили весь район похода Дятлова. Товарищ Замерякин. Учесть в замечаниях записано в начальной стадии. Товарищ Репьев. У меня и группа московских туристов существует убеждение, что группа Дятлова погибла не из-за подготовки. До окончательного разъяснения дела следовало бы подождать. Товарищ Гордо, я хочу довести до сведения, я не хочу оправдываться, но я никогда очковтирательством не занимался и никого в заблуждение не вводил. Занавес. Поаплодировать можно только товарищу Репьеву. Интересно, что ему потом высказали в связи с таким мнением. Остальные актёры — чистый гоголь, даже фамилии говорящие — Помаскин, Курочкин. Ага, вот это поинтереснее будет». План проведения поисковых работ туристской группы Дятлова от 13 марта 59 года. Выделить поисковую группу в 20 человек, в две партии по 10 человек. Оказать УПИ помощь в проведении поисков. Уральскому военному округу. Выделить до окончания работ 10 человек саперов, обеспечив снаряжением и питанием. Закрепить два вертолета для обеспечения бесперебойного снабжения, доставки и замены поисковых групп на место поисков. Областному УВД выделить до окончания работ 10 человек конвойных войск и в Дельлага. Обеспечить всем необходимым материальным снабжением, транспортом и другие нужды поисковых групп. Северная экспедиция Уральского геологического управления, товарищ Сульман, обеспечить двухстороннюю радиосвязь. Для непосредственного руководства создать оперативную группу в городе Ивделе в составе товарища Проданного И.С., первого секретаря Ивдельского ГК КПСС, председатель, товарища Иванова В.А., начальника управления Ивделилага, зампредседателя, товарища Артюкова Г.С., преподавателя УПИ имени Кирова, товарища Вишневского А.И., зав. кафедры физкультуры УПИ, товарища Чернышова А.А., руководителя поисковой группы. Кто-то деликатно вздохнул за моей спиной. Я повернулась и увидела строгую девушку-хранительницу. Я подумала, вдруг вам еще вот это пригодится. Она протягивала мне пачку листков. Глянув на первый из них, я чуть не подавилась словами. Откуда это у вас? Но в словах не было нужды. Девушка смотрела любезно, чуть ли не извиняясь. Они хранились вместе с другими документами, эти старые радиограммы. Могу сделать вам копию. Да, обязательно, спасибо, только я быстренько просмотрю сначала. Фея ушла, стуча грубоватыми сапожками. Радиограммы пронумерованы не были. Непонятно, от какого они числа, но я начала читать с первой попавшейся. Как потом оказалось, самое главное лежало последней, но я не буду нарушать спонтанный порядок. Радиограмма 1. При раскопке вещи обнаружено на глубине 2 метра 30 сантиметров от верхней кромки снега и на поверхности от земли в 30 сантиметрах. ТЧК. На месте палатки, разбитой группой дятлова, обнаружена ножня от кинжала длиной 18 сантиметров, выполнена из текста лита, и одна ложка, предполагается, что ножня принадлежит Каливатову. Старые знакомые ножны, Те самые, что исчезли потом из всех списков и протоколов. Радиограмма вторая. Проданову Сульман. 5 мая в 9 часов 30 минут. Куриковыми в 50 метрах юго западнее кедра на месте рубленого ельника на глубине 10 сантиметров были обнаружены черные хлопчатобумажные спортивные брюки без правой штанины с задней части. Обгорелые. Правая штанина отрезана ножом. ТЧК. Ими же найдена левая половина женского свитера светло-коричневой комвольной шерсти вторая половина с правым рукавом обрезана ножом и нами еще не найдено тык свитер принадлежит дубининой тык в 11 часов мной было принято решение произвести раскоп курва юго-западнее срезанного ельника в 10 метрах раскопан участок площадью 20 квадратных метров на глубину до двух с половиной метров тычак Радиограмма третья. 18.40. При раскопке рва обнаружен на дне текущего ручья труп в сером свитере, раскопка которого продолжается. Работы приходится вести в воде. Ухожу на работу и прошу вас подготовить к вылету завтра вертолетом, вылет сюда органов прокуратуры и следствия. Желательно связаться завтра через каемку в 9 часов. Есть ли вопросы? Артюков. Радиограмма четвертая. «Решил продолжить раскопку данного рва, хотя сделать это очень трудно, так как снег очень твердый. ТЧК. Прошу дать указание забросить шесть очень прочных инженерно-саперных лопат с прочной насадкой и две кайлы. ТЧК. Предполагаю, что погибшие находятся поблизости. Раскопки потребуют физически сильных и выносливых бойцов, о чем прошу предупредить командиров. ТЧК». 17.00 уходим на раскопки. Ваши предложения и указания прошу сообщить неволину для моего исполнения. Артюков. Радиограмма пятая. Проданову. Прошу передать Клинову. Трупы мерзлые. По этой причине подробный осмотр сделать нельзя. Трупы хорошо подготовлены к отправке в Ивдель, обложены лапником, зашиты в брезент. Если завтра не вывести, то разложится. В случае захоронения на высоте вскрытие сделать не удастся из-за отсутствия элементарных условий. Возрожденного отправил в Ивдель в ожидании трупов. Следов насилия нет. Разрезы одежды сделаны самими туристами. Остаюсь в лагере для розыска мелких вещей. Иванов. Радиограмма 6. Иван Степанович, ведь это же возмутительно. Я вместе с 14 товарищами на плечах вынесли трупы к вертолету, а личный состав экипажа раз полтора десятка Состояние состоянии сел вертолет, несмотря на мои убедительные просьбы, не взял просимое на борт. Как коммунист, возмущенный поведением экипажа, прошу проинформировать об этом горком партии, командующего дважды Героя Советского Союза генерала-полковника Лелюшенко, ТЧК. Лично для вас, ТЧК. Трупы замёрзшие в том состоянии, в котором вы их видели, это касается их открытых частей тела, ТЧК. Мы их нет, ориентировались в... Подробное исследование показало, что они в замёрзшем состоянии. Медэксперт отказался произвести их резекцию из-за невозможности сделать это, о чём он вам по вашему требованию доложит лично. Артюков. Много слов отсутствует в этой радиограмме. Пустые строчки вместо моих пауз. Уже процензурили. Радиограмма седьмая. Данные наружного осмотра сообщены в радиограмме Иванова. Разрезы. Размеры гробов 180 сантиметров. Остальные размеры, собственно, роста. ТЧК. Возмущен поведением экипажа, который на мои категорические требования не взял специально подготовленный к транспортировке груз. Артюков. Радиограмма восьмая. Свердлов с КПСС Ермаш, Облыс полком Павлову, Ивдельский горком КПСС Проданову. Командир вертолета капитан Гатиженко отказался эвакуировать погибших, мотивируя свой отказ приказом товарища Горяченко, запретившего производить эвакуацию без цинковых ящиков тачека. По заключению облсуд эксперта трупы мёрзлые. «Освидетельствование на месте катастрофы исключается» – ТЧК. «По их же заключению эвакуация трупов с точки гигиены совершенно безопасна» – ТЧК. «Трупы завернуты и зашиты в брезентовые водонепроницаемые чехлы, исключающие заражение» – ТЧК. «Прошу потребовать указания из управления ВВС о немедленной эвакуации трупов, доставленных в район посадочной площадки вертолета» – ТЧК. «Решение прошу сообщить» – Артюков. 7 мая. Радиограмма 9. Артюкову. «Я попробую сообщить, но вряд ли, что без гробов согласятся транспортировать». ТЧК. «Какие еще будут вопросы?» Проданов. Радиограмма 10. Артюкову Иванову. «Сегодня заказаны оцинкованные гробы. Завтра обещают заслать». ТЧК. «К обеду вылет вертолетом в части, где хоронить, пока вопрос не решен». Говорил с Павловым, он сообщил поручено Свердловскому горкому связаться с родителями. ТЧК. Что дал наружный осмотр? Сообщите размеры гробов. Проданов. И вот она, одиннадцатая, самая важная радиограмма. На дне раскопанного участка обнаружен настил из вершин срезанного ельника на площади 3 квадратных метра сверх настила, В скомканном, вывороченном на левую сторону состоянии обнаружены безрукавный чистошерстяной свитер китайского производства серого цвета. Теплые улучшенные трикотажные брюки с начесом на левой стороне коричневого цвета. Верхние и нижние резинки брюк разорваны. Теплый шерстяной свитер коричневого цвета с сиреневой ниткой. Правая штанина от первоначально найденных брюк. Одна обмотка солдатского образца из шинельного сукна рядового состава, с пришитой тесьмой коричневого цвета, длиной около метра. Появление обмотки мне непонятно. ТЧК. Девушка унесла документы на ксерокс, а я тем временем звонила Свете по допотопному местному телефону. «Можешь приехать ко мне прямо сейчас?»